Глава пятая. Немуров подоткнул подушку и вытянулся на всю длину диванчика. Здоровую руку он держал под простыней. Он ждал и был готов. Еще в ресторане понял, что это случится. И в этот раз не отступит. Чего бы ему это ни стоило. Хоть карьеры и даже свободы. Ему уже все равно. Ждать пришлось недолго. На пороге появился этот человек, закрыл за собой дверь, но прижался к ней спиной, как будто не решался сделать шаг. «Я вас не звал», — сказал Немуров, — «и лучше вам уйти по добру-поздорову». «Приношу свои извинения за ваше ранение. Вы не оставили мне выбора». «Ванзаров, вы хитрый лживый лис, такой молодой, а уже опытный пройдоха быстро в вас там в полиции обучают плевать мне на ваши извинения и разговаривать нам не о чем уйдите а если не уйду тогда пеняйте на себя из под простыни показались стволы ружья ух ты обрадовался вванзаров думал прячете лом железный или костыль улитваля одолжили а тут целое ружье выкрыли из каморки проводника «Это несложно. Ваш мальчишка не в пример вам глуп. Спрятал под матрац и оставил дверь открытой». «Надо будет ему надрать уши. По одному уху за ствол». «В этот раз оба заряжены», — сказал Немуров, не спуская пальцы с курков и тщательно уперев приклад в диван. «Не вздумайте шутить со мной. Ваша хваленая реакция тут не поможет. Выстрелю быстрее. Даже вагонная качка не помешает». «Хватит одной руки, чтобы продырявить вас, как ворону! Сделаю это с большим удовольствием! Уходите!» «Опять не оставляете мне выбора!» Щелкнули взведенные курки. «Шутки кончились!» — сказал Немуров. «Мне все равно! Пусть упекут на каторгу!» «Не будем устраивать кровавые трагедии, обещаю. Уйду в ту же секунду, как только ответите на вопрос». «Чего вам еще?» «После столь удачного ужина вы стояли с Гравы в тамбуре. Вас видел проводник, поэтому не надо говорить, что этого не было. Гравы должен был спросить вас про одну мелочь. Что случилось на вечеринке Бобби?» «Я ничего не знаю», — быстро ответил Немуров. «Он должен был спросить вас, что она видела». «Уйди, Ванзаров, не доводи до греха!» «Что так поразило ее? Вы же были рядом». «Ты не можешь этого знать!» — закричал Немуров, забывшись и размахивая стволом. Можно было вырвать, не опасаясь за себя, только выстрел мог пройти в соседнее купе. Гравы было уже все равно, а если заряд уйдет в стену Женечки, так рисковать было нельзя. Ванзаров отказался от соблазна. Опомнившись, что противник ушел с линии огня, Немуров вернул приклад на место — «Я вам ничего не скажу, даже если отдадите мне все деньги вашего грязного гонорара!» Сказал он с показным спокойствием. «Уходите, прошу вас!» «Этого более чем достаточно», — ответил Ванзаров. «Все, что требовалось, я узнал». Он повернулся и вышел. Анимурова так и подмывала выстрелить ему в спину. Стрелять в безоружного человека, даже сломавшего ему ребро, было неспортивно. Он, конечно, противный, хуже вороны, но все-таки не ворона.